я н а Ольга Николаевна охнула и бросилась обнимать дочь, ощупывать, осматривать ее, не веря, что все повреждения были исцелены. Но ее радость была совсем недолгой. А никто из мужской половины рода практически не проявил никаких эмоций. Отец улыбнулся. Дети вовсе лишь повел уголком г у б но ничего. Вот вернут Максима, Ияна им всем покажет. Все тут же завертелось. Яна даже не смогла понять, каким образом этой проблемой начали заниматься не только Шуйский, но и Григорий Константинович Вяземский, который обрушился на их головы совершенно внезапно. И сделал он это вместе с о зверем, который как-то слишком резко исчез с этого импровизированного родового совета. Эти двое предложили собрать небольшой спасательный отряд. которые должны будут войти Яна и Кирилл. Предложение старых монстров пришло с ь Яне по душе, а вот Андрей был против этого предложения. Он даже попытался доказать свою правоту силой, но два в н е р а н г о в ы х о д а р е н н ы х справились с ним за пару секунд. После чего зверь передал Яне свою метку, установленную на Максиме. Теперь она найдет брата, даже если он уже будет мертв. Спасательный отряд был сформирован очень быстро, и они тут же отправились по координатам, переданным р ы ж и м Оказалось, что это именно он вышел на след работорговцев и преследовал их до границы с Восточной империей. Чтобы не терять зря времени, Григорий Константинович запросил вертолет у тайной канцелярии, и уже через пару часов они высадились за 10 километров от границы. Подлетать ближе пилот не рискнул. Само появление вертолета в непосредственной близости от границы уже должно было поднять на уши погранслужбу восточников, но отряду Яны на это было плевать. Необходимо было встретиться с р ы ж и м и потом уже двигаться за меткой зверя, которую он передал Яне. В отряде она отвечала за точное указание места, где сейчас находился Максим, и была негласным руководителем. Никто не возражал, когда Яна подняла эту тему. Кирилл сказал, что сможет без проблем перекинуть всех через границу. Толщина барьера всего несколько миллиметров, и на это ему вполне хватит сил. А в случае реальной опасности он сможет ненадолго укрыть всех в тенях. Но это будет уже гораздо сложнее и потребует от него полной выкладки. Поэтому в любом случае они должны стараться избегать прямого столкновения с пограничниками. Да и их отряд был недостаточно силен для затяжного боя. Максимум прорвать оборону, если это будет нужно, и уйти в тень. Но еще они могли достаточно долго морочить противнику голову за счет способностей двоих из их отряда. Рыжи, как и еще две группы бойцов, встретились с отрядом Я на минут через десять после их высадки. Инструктор тут же все рассказал и продемонстрировал ампулу из под каких-то психотропных препаратов. От чего-то Яна совершенно не подумала, что брата могут держать под наркотиками. Теперь стало понятно, каким образом его удалось захватить. Но ничего, хороший целитель с легкостью сможет очистить кровь Максима от этого дерьма. А Яна была уверена, что теперь среди знакомых Шуйских имеется лучший в мире целитель. Что бы н и говорили о Павле, о в но он лишь завершил начатое девятым. Да и сам Илья Валерьич даже не думал принижать заслуги парня. Помимо Яны тот помог всем раненым и остановил бой двух в н е р а н г о выходоренных, потерявших над собой контроль. Рыжов присоединился к отряду Яны, а остальные бойцы отправились по месту. Делать здесь им было нечего. Еще неизвестно, где отряд будет заходить обратно на территорию Центральной империи. Барьер был пройден без каких-либо проблем, и их небольшой отряд устремился в направлении, куда тянула Яну. Каждый использовал максимум, на который был способен его организм, но проще всех было Кирилу. Он спокойно уходил в тень и порой опережал отряд на несколько километров, проводя разведку. После очередной такой разведки он вынырнул из тени и приказал всем остановиться. Впереди развернута заградительная линия из нескольких сотен пограничников, усиленных стационарным вооружением. Там даже четыре танка имеется. А если в обход? Тут же спросила Яна. Они не могли вот так взять и полезть на пролом. Во-первых, это время, которого у них совершенно не было. Неизвестно, что там сейчас делают с Максимом. А во-вторых, это неминуемо развяжет конфликт между империями. Одной из задач, стоявших перед отрядом, было избежать подобного поворота событий. С одной стороны, минное поле, которое придется обходить по очень широкой дуге, потеряем минимум часа четыре. С другой река, довольно широкая и неспокойная. Не знаю, как вы, но я небольшой любитель плавать. Да и не умею я этого делать. п о е ж и в ш и с ь сказал Кирилл. А ты сможешь перетащить нас всех через этот заслон в своей тени? Максимум двоих. И после этого мне потребуется минимум пара часов на восстановление. Я бы предпочел оставаться в качестве резерва на самый крайний случай. Покачал головой Кирилл. А ты сможешь закинуть меня куда-нибудь в центр этой заградительной линии? – спросил один из отправленных с ними людей. К сожалению, я нас совсем забыл, а как его зовут. То ли Сергей. То ли Семён.